Глава 20. Юность Хелен. На следующее утро после возвращения из Нортумберленда, когда Джесс и Гвенда завтракали, им доложили о приходе мисс Марпл. Старая дама вошла со извиняющимся видом. Я знаю, что сейчас ещё рано насить визит. Беспокоить людей в такой час не входит в мои привычки, но мне необходимо вам кое-что сказать. Мы всегда рады видеть вас, ответил Джейлс, предлагая гостье присоединиться к ним. Выпейте с нами чашечку кофе. О, нет, нет, благодарю вас. Я очень плотно позавтракала. Если позволите, я перейду прямо к делу. Пока вы отсутствовали, я с вашего любезного разрешения приходила к вам, чтобы немного очистить сад от сорняков. Вы просто ангел, заметила Гвенда, и мне стало совершенно ясно, продолжала мисс Марпл, что для поддержания вашего сада в порядке двух дней работы в неделю недостаточно. К тому же, Фостер просто надувает вас. Он проводит слишком много времени за чаем и разговорами. Выяснив, что он не может выделить вам ещё один день, я взяла на себя смелость нанять другого садовника, который будет приходить по средам. А сегодня как раз среда. Джейлс удивлённо посмотрел на мисс Марпл. Её, безусловно, двигали наилучшие побуждения, но предпринятая ею инициатива несколько походила на вмешательство в их дела, совершенно ей не свойственное. "Я знаю, что Фостер слишком стар для тяжёлой работы", начал он. "Я боюсь, мистер Рид, что Мэнинг ещё старше". По его словам, ему 75 лет. Но, видите ли, мне пришло в голову, что если он какое-то время поработает здесь, то это принесет свои плоды. Много лет назад он был садовником доктора Кеннеди. Кстати, молодого человека, которым в юности увлеклась Хелен, звали Аффлек. «Мисс Марпл, простите меня за дурные мысли. Вы гений. Вы знаете, что Кеннеди привез нам одно из писем Хелен и образец ее почерка?» да. Он приехал, когда я была здесь. На прошлой неделе мне дали адрес хорошего эксперта-графолога, и я сегодня же отправлю ему эти документы. Пойдёмте в сад, познакомимся с Мэнингом, предложила Гвенда. Мэнинг оказался сутулым стариком со сварливым выражением лица и слезящимися, немного лукавыми глазами. Завидев новых хозяев, он заработал граблями заметно быстрее. Доброе утро, сэр. Доброе утро, мадам. Эта леди сказала мне, что по средам вам требуется кто-нибудь для работы в саду. Я вам с удовольствием подсоблю. Сад-то вон какой неухоженный, позор да и только. Я думаю, что в последние годы садом никто серьёзно не занимался. Это точно. Раньше при миссис Финдисон не сад был, а чистая картинка. Очень уж она его любила. Гвенда срезала завядшие розы, мисс Марпл принялась вырывать сорняки. Старый Мэнинг а персо награбли. Вы, я полагаю, знакомы с большинством здешних садов, сказал Джейлс. Да, я их довольно неплохо знаю, и у кого какие причуды тоже знаю. Миссис Юск, к примеру, на своей вилле Ниагра велела часть тисовой изгородь подстричь так, чтобы на белку вышло похоже. Глупей не придумаешь. Полковник Лемпорт, он в бегониях большой знаток был, такие у него клумбы получались замечательные. Ну, говорят, клумбы нынче выходят из моды. Сказать вам, сколько я их за последние 6 лет землёй сравнял и дёрном застелил. Не поверите. Похоже, что и герань разонарилась, и бордюры из лабелии тоже. Вы, кажется, работали у доктора Кеннеди? Да. Только давно это было. Поступил я к нему, кажется, в году 20-м. Он потом закрыл кабинет и уехал отсюда. Теперь вместо него молодой доктор Брэнд из Кросбилоч практикует. Чудно как-то лечит, таблетки белые все дает, витаминами их называет. «Вы, наверное, помните сестру доктора, мисс Хеллен Кеннеди?» «А то как же? Помню я мисс Хеллен. Красивая барышня была, блондинка с длинными волосами. Доктор ее очень любил. После замужества она сюда вернулась и в этом самом доме поселилась. Муж ее был военным в Индии». «Да-да», — подтвердила Гвенда, — «мы это знаем». «Ах, ну да». В субботу вечером мне кто-то сказал, что вы с мужем вроде бы его родственники. Хороша она была, мисс Хелен, как майский день, когда из пансиона вернулась, и весёлая такая. Дому ей всё не сиделось, то на танцы хотел пойти, то в теннис поиграть, то ещё что. Мне даже пришлось заново вымерять теннисный корт, а то ведь на нём лен 20 никто не играл. Кустарник, что вокруг, так разросся, что и сказать нельзя. Ну, кустарник я подстриг и звёзку принёс. Всё как надо разлиновал, в общем, изрядно поработал. А когда всё закончил, кортом почитай не пользовались. Мне эта история всегда странной казалась. Какая история? спросил Джейлс. Да та, что с сеткой приключилась. Кто-то ночью прокрался и всё её на куски изрезал, прямо на мелкие кусочки, из злости, я считаю. Иначе не скажешь из одной злости. Кто же мог это сделать? Вот доктор все и допытывался. Он так рассердился, ну и понятно, он за сетку заплатил. Никто из нас не знал, кто такое безобразие устроил, и так и не узнал. Ну, а он заявил, что другой не купит, потому как, если кто-то один раз ее из лусти на куски разрезал, то и в следующий раз сделает то же самое. Мисс Хеллен очень недовольна была. Ей вообще не везло. То сетка эта, то нога больная. «Больная нога?» спросила Гвенда. «Да». упала на скребок или еще на какой инструмент и порезалась. Порез-то неглубокий вроде был, но ни в какую заживать не хотел. Доктор даже обеспокоился. Он ей и рану перевязывал, и лечил, но лучше мисс не становилась. Помнится, он даже говорил «Ничего не понимаю». «Скребок, наверное, скептический» или какое-то такое слово был. Да и вообще, почему он посредине аллеи лежал? Мисс Хеллен на него поздно вечером наступила, когда из гостей возвращалась». «Ну вот, бедная девочка сидела дома с больной ногой. Ни на танцы пойти, никуда. Можно сказать, что кроме невезения на ее долю ничего не доставалось». «Пора перевести разговор на другую тему», — подумал Джайлз и с равнодушным видом спросил. «Вы помните кого-нибудь по фамилии Аффлек? Вы о Джеки Аффлек говорите? О том, что в конторе Фейна и у отчмина работал? Да, он ведь был другом мисс Хелен, не так ли?» О, они просто флиртовали по глупости. Но доктор быстро положил этому конец и правильно сделал. Джеки Аффлек к их кругу не принадлежал. Он из тех умников, что с огнем играют, покуда не обожгутся. Он здесь долго не прожил. Неприятность у него какая-то вышла, и он отсюда быстро ноги унес. «Скатертью дорога. Нам здесь таких не надобно. Пусть себе в другом месте свои номера выкидывает». Он ещё жил в Делмуте, когда-то несную сетку нашли порезанной. А я вез, куда вы клоните? Жить-то жил, да только он на такое никогда бы не пошёл. Слишком хитёр он был, Джэки Афлик. Тот, кто сетку изрезал, сделал это просто по злобе. Кто по вашему мог хатеть досадить мисс Хелен? Кто мог быть так на неё зол? Старый Мэнинг хихикнул. Некоторые молодые люди могли иметь на неё зуб, это точно. Большинство из них ей в подметки не годились. Нет, сетку, я думаю, по глупости какой-нибудь завистливый бродяг порезал. Хеллен была очень огорчена, когда ей пришлось расстаться с Джеки Аффлетом? Спросила Гленда. Мне не кажется, что она уделяла так уж много внимания подобным юнцам. Она просто любила немного поразвлечься, вот и все. А некоторые ухажеры от нее ни на шаг не отходили, как, например, мистер Уолтер Фейн. Он за ней точно собачка бегал. «А ей он совсем не нравился?» «Ни чуточки. Смеялась она над ним и не больше. Потом он за границу уехал, но в скорости оттуда вернулся. Теперь он во главе конторы стоит. Так и не женился. Но и правильно сделал, по моему разумению, от женщин мужчинам почитай одни неприятности». «А сами вы женаты?» – поинтересовалась Гвенда. «Уже двух жен схоронил», – ответил старый Мэнинг. «Причем без сожаления. Теперь, когда хочу трубку покурить, спокойно себе курю». Увидев, что все молчат, он взялся за грабли. Джайлс и Гвенда пошли по аллее к дому. Мисс Марпл перестала воевать с сорняками и присоединилась к ним. «Мисс Марпл, вы плохо выглядите?» — сказала Гвенда. «С вами что-то...» «Нет-нет, ничего, моя милая». Она немного помолчала, а затем с сомнением в голосе проговорила. Этот случай с танисной сеткой мне не нравится, чтобы изрезать её на куски, даже если Джайлс с удивлением посмотрел на неё. Я не совсем понимаю, начал он. Нет? А мне наоборот всё кажется ясным. Но, может быть, оно и к лучшему, что вы не понимаете. К тому же, я могу ошибаться. А теперь расскажите мне, как прошла ваша поездка в Нортумберленд. Молодые люди рассказали ей во всех подробностях о том, что они увидели и узнали там. Мисс Марпл внимательно слушала. Какая печальная история, закончил свой рассказ Гвенда. Да уж трагическая. Да, весьма печальная. Чтобы так не повезло, это ужасно. У меня сложилось такое же впечатление, как он несчастный должен страдать. Он? А, понимаю. Да, конечно. А о ком же вы думали? Честно говоря, я думала о ней. А его же нет. Она наверняка очень любила его. А он женился на ней, видимо, только потому, что она была хорошей партией, или просто из жалости, или еще из какого-нибудь доброго, а на самом деле просто сентиментального побуждения, которым так часто руководствуются мужчины. «Мне известны сто манер любви, и каждая приносит только боль любимой», — полголоса процитировал Джайлз. Мисс Марпл повернулась к нему. Да, это правда. Видите ли, обычно ревность не возникает по какой-то причине. У нее намного более, как бы выразиться, глубокие корни. В ее основе лежит ощущение, что наша любовь безответна. Тогда мы начинаем наблюдать, следить и выжидать момента, когда любимый человек обратит свое внимание на кого-то другого. Что, естественно, неизбежно и происходит. Таким образом, миссис Эрскин превратила жизнь своего мужа в ад. а он, не будучи способным ей помочь, превратил ее жизнь в ад. Однако мне кажется, что она выстрадала больше, чем он. Хотя, позволю себе вам заметить, он очень любит ее. «Это невозможно!» — воскликнула Гвенда. «Вы еще совсем молоды, моя дорогая. Подумайте, он же не ушел от нее. А это что-нибудь да значит. Он не ушел от нее из-за детей. Им двигало чувство долга». «Из-за детей? Может быть», — согласилась мисс Марпл. Что касается чувства долга, то мужчины, на мой взгляд, редко внемлют его голосу, когда речь идёт только об их жёнах. Государственная служба это другое дело, Джелс рассмеялся. Какой же вы циник, мисс Марпл. Боже мой, мистер Рид, я всей душой надеюсь, что нет. Веру в людей терять нельзя никогда. Мне по-прежнему кажется, что это не Олтерфейн, задумчиво произнесла Гвенда. Майор Эрскин здесь тоже ни при чём. Я просто знаю, что он невиновен». «Не всегда можно положиться на наше впечатление», — сказал мисс Марпл. «Некоторые поступки совершаются людьми, которых никто никогда бы не заподозрил. Я помню, какой сенсацией для жителей нашей маленькой деревушки оказалось известие, что казначей Рождественского клуба поставил все до последнего пения, деньги за которые он отвечал на лошадь. А ведь он открыто критиковал скачки, да и вообще любые пари или азартные игры — Так как его отец, занимавшийся когда-то местным татализатором, плохо обращался с его матерью, и тем не менее, проезжая однажды мимо и поддром Ма Ньюмаркете, в момент тренировочного забега, он поддался искушению. В нём заговорил так называемый голос крови. За Уолтером Фэном и Ричардом Эрскином ничего подозрительного, кажется, не числится, серьёзным тоном сказал Джайлс, хотя его губы чуть тронула насмешливая улыбка. Но убийство можно отнести к категорию любительских преступлений». «Важно то, — подчеркнула мисс Марпл, — что в интересующий нас момент они находились и здесь, на месте. Олтер Фэйн был в городе. Майор Эрскин, по его собственному признанию, встречался с Хелен незадолго до ее смерти. И, просившись с ней, он не сразу вернулся к себе в отель. Но он же совершенно честно мне об этом рассказал. Он...» — Гвиндоу молкла. Мисс Марпл пристально посмотрела на неё. "Я только хочу подчеркнуть", сказала она, "как важно было для убийца оказаться на месте". Она перевела взгляд с Гвенды на Джелза. "Я думаю", продолжила она, "вы без труда найдёте адрес Афлика, учитывая, что он владелец автобусной компании Жёлтый нарцисс. Узнать, где он живёт, будет довольно просто". Джелз кивнул. "Я беру это на себя. Его адрес наверняка есть в телефонном справочнике". Он помолчал. Вы считаете, что нам надо с ним встретиться? Мисс Марпл ответила не сразу. Если вы пойдёте к нему, будьте очень осторожны, сказала она. Вспомните, что говорил старый садовник. Джеки Афлек очень хитёр. Пожалуйста, пожалуйста, будьте осторожны.